Глава шестая. Наглядное пособие леди Ревенгар. До начала занятий оставалось целых 2 часа, или всего 2. Ой, наверное, всё-таки всего 2. Слишком много нужно было успеть. Во-первых, устроить Пушка, который успокоился, перестал сверкать глазами, из красных они стали приятного синего цвета и снова вёл себя как приличная собака пусть и необычного собачьего вида. Ну и что? Зато он ласковый и умный. К тому же совсем не капризный и может жить под кроватью. А гулять с ним я буду после ужина, когда адепты разойдутся по комнатам. Так он точно никого не напугает, решила Айлин. Во-вторых, следовало получить форму. Спасибо юнному лорду, то есть, разумеется, адепто Эддерли, который прямо на листе с расписанием указал, где это можно сделать. Хорошо, что у некромантов такой замечательный староста, учтивый, заботливый. Айлин вспомнила смоглое лицо, светлые волосы, убранные в простой хвост, весёлый и чуть насмешливый взгляд. Жаль, что адепт Эддерли никогда не бывал у них дома. Хотя, если бы и бывал, что ему было бы за дело до Айлин? Эддерли совсем взрослый юноша, а она? Нет, ничего такого она не думает, разумеется но если бы у неё появился такой славный друг или подруга, наверное, было бы не так тоскливо вспоминать о доме. Она вздохнула, погладила пушка, скользя ладонью по колючему костяному хребту. Пёс извернулся, ткнулся мордой ей в руку и тихонько зашипел. Лаять пушку было нечем, он и эти-то странные звуки умудрялся издавать неизвестно каким образом, но Айлен уже привыкла и не применяла бы пушка ни на одну собаку. Пусть и самую лучшую в мире. Ну вот. А в третьих, совершенно необходимо навестить ме lorda Морхальта. Честно говоря, это стоило сделать в первую очередь. Но не идти же к целителям с пушком. Вдруг его кто-нибудь напугает, и что он тогда может натворить? Айлин понятия не имела и очень не хотела это узнать. Или сначала получить форму. Да, наверное, именно так. Получить форму, переодеться, И заодно оставить пушка в комнате. Отлично. Где там склад? Склад оказался в подвале общежития. Подвалы Айлин не любила. Хотя подвалы Ревенгаров, конечно, обследовала ещё в детстве, и те, что располагались в столичном особняке, и те, что в поместье. Выглядели они совершенно одинаково и очень скучно. Узкие коридоры, серые стены, сложенные из крупного камня, и такой же пол. Тусклый жёлтый свет масляных ламп, скорее подчёркивающий темноту, чем отгоняющий её, и тяжёлый какой-то промозглый воздух, и запах сырой пыли. Подвал академии оказался совершенно другим. Спустившись в него, Айлин восторженно завертела головой, рассматривая местные чудеса. Под высоким сводчатым потолком ярко горели белые и жёлтые стеклянные шары, наверняка магические. И воздух здесь был совсем не спёртым, а очень даже свежим. Наверняка в стенах спрятаны эти, ну как их? Ах да, вентиляционные колодцы. И сами стены Аккуратно выбеленные, чистенькие. А на первой же развилке Айлен увидела закрепленные таблички-указатели. Стрелка влево – прачечная, вправо – склад и швейная. Надо же, как здорово придумано. Пушка указатели тоже заинтересовали. Он подбежал к тому, что справа принюхался, фыркнул и зачем-то задрал лапу на стену. «Ох, зачем-то! Вот же невоспитанное существо!» Пушок. Нельзя. Пушок оглянулся и моргнул, тоже по-своему. Спокойное синее свечение его глаз на секунду погасло и снова загорелось с явным недоумением, как показалось Айлин. Лапу можно задирать на улице, сказала Айлин как можно строже, вспомнив, как говорил с собаками псарь в поместье. В помещении нельзя. Неприлично. Понятно? Пушок обиженно опустил морду, поджал хвост и подошёл к Айлин, всем видом выражая понимание и раскаяние. Действительно, сделать он ничего такого в силу своей природы не мог, но очень хотел. Просто по старой памяти. Айлин потрепала его по шее. Хороший пёс. Пушок радостно взхрипнул и прихватил её руку пастью. Потом поиграем, пообещала Айлин. Сначала дело Нам направо. Склад прятался за первой же дверью по коридору. Открыв её, Аилин оказалась в небольшой комнате, снова очень светлой, хоть и без единого окна. Вдоль стен зачем-то стояли длинные скамьи, а в центре комнаты массивный письменный стол, покрытый затейливой резьбой. На столе Аилин заметила толстенную книгу, очень похожую на ту, которую вёл управляющий в их поместье. Но управляющий записывал доходы и расходы. А что записывают здесь? Она перевела взгляд на сидящую за столом пожилую даму в коричневой мантии без всякой отделки и торопливо сделала реверанс. Опять выставила себя совершенно невоспитанной особой, засмотрелась по сторонам и забыла о манерах. А ещё соседку упрекала. Доброе утро, миледи. Адепт Каревингар, фиолетовый факультет. Строгое лицо дамы чуть смягчилось. Доброе утро, милая. Приятно видеть, что юная девица не забывает о манерах. Ваша форма здесь. Дама, совершенно проигнорировав пушка, открыла ящик стола и извлекла из него объёмный свёрток, перевязанный хитро скрученным фиолетово-красным шнуром. "Две длинных мантии", перечислила она ровным голосом. "Две пары обуви, соответственно времени года". Зимнюю получите позже вместе со всеми. Короткая туника и штаны для практических занятий. Нижние сорочки и штаны 4 штуки. Вещи сдаются в прачечную 2жды в неделю. Новая форма выдаётся раз в полгода, раньше в случае крайней необходимости. Если потребуется подогнать что-то по росту, отправляйтесь к швеям. Это следующая дверь по коридору. До встречи, адептка Левингар. Благодарю вас, пролепетала Айлин, снова сделала реверанс, попятилась к двери и почти выпала в коридор, едва успев прихватить с собой пушка. Туника и штаны? Ей придётся носить штаны? Что скажет матушка, если узнает? А отец? А что подумают о ней соученики? Или здесь так принято? Айлин честно попыталась вспомнить, видела ли в коридоре хоть одну девочку в штанах, и не смогла практические занятия, какие они могут быть у некромантов? Неужели придётся ходить на кладбище? Но даже в этом случае, чтобы леди и штаны. Ох, как же странно. Пушок озадаченно посмотрел на неё и пихнул в сторону выхода. Умный пёс. Правильно. А местных странностях можно подумать потом. А пока переодеваться и к целителям. В комнате Илланда укладывала волосы. На столике громоздились стеклянные флаконы и флакончики, глиняные баночки, две щетки, гребень, куча шпилек с разноцветными головками, ленты и даже искусственные цветы. Как и вчера пахло вопрямителем для волос, причём так сильно, что защепало в глазах. Вот интересно, зачем ей столько всего? Ах да, Ведь вчера кто-то говорил, что у них первая лекция с разомниками. А вот странно-то. Неужели магистру Раверстану нравятся пучки ярко-розовых шёлковых цветочков, растущих над головами адепток, словно на клумбах? Хотя какая разница, что нравится магистру? Он старый. Как эти глупые девицы вообще могут о нём вздыхать? Ещё и борода. Ладно бы только усы. Папенька их тоже носит, и это красиво. Но борода сейчас совершенно не в моде. Тётушки рассказывали, что их величество бреет лицо начисто, и большинство дворян ему в этом подражает. Наверное, в академии совсем другие порядки. Сзади процокали по полу когти. Пушок осматривался. И Аланда бросила на Айлин опасливый и снова презрительный взгляд. И вдруг вскочила на кровать. Вытращила глаза, И пронзительно во весь голос завыжжала, тыкая пальцем в сторону Айлин. Чего это она? А задачана подумала Айлин. Пушок сердито запыхтел. Он не любил громких звуков. И это наконец удалось разобрать в потоке воплей. Это чудовище, убери отсюда немедленно, слышишь? Сама ты чудовище, обиделась Айлин и вопила как банши. Да пушок ещё ни разу и зубом никого не тронул. Это кушок, старательно и очень спокойно сказала она вслух. Моя магическая работа. Он тебя не тронет и будет жить здесь. Полюбовавшись на стремительно багровеющее лицо соседки, хватающей воздух ртом, Алин почувствовала себя сполна отмщённой за вчерашнее. Мадушка всегда говорила, что злорадство недостойное леди чувство. А тётушка Элоиза, улыбаясь, уточняла: зато какое приятное Мысленно согласившись с ней, Айлин небрежно добавила: Мэтр бастильера разрешил, и магистр Эддерли тоже. Пушок, твоё место вот, под моей кроватью. Сторожи её и тумбочку. Там мои вещи. Понятно? Пушок, вильнув хвостом, скользнул под кровать и заворочился там, щёлкая и постукивая костями. А Айлин, решив больше не обращать на Иаланду внимания, плюхнулась поверх покрывала и принялась распаковывать свёрток. Мантия оказалась не серой, как у соседки, а почему-то чёрной, и отделка выглядела странно. Цветникромантов фиолетовый это известно любому не смышлёношу. И у Саймона, и у других встреченных ею адептов этого факультета, воротники и манжеты мантии были однотонными, красивого фиалкового оттенка. Но для Айлин фиолетовый воротник и манжеты дополнительно отделали ярким алым шнуром. Пояс, лежавший в свёртке поверх мантии, тоже был двухцветным, фиолетово-алым, плетённым из шнура в четыре косы. Очень броско, пожалуй, даже эффектно, но и странно. Может быть, это потому, что она должна заниматься и с некромантами, и с боевиками? Айлин разворошила свёрток полностью. Покраснела при виде штанов, но убедилась, что и вторая мантия, и туника отделаны совершенно одинаково. Хорошо, что хотя бы сорочки просто белые. Кроме всего прочего, под сорочками нашёлся платок. Не носовой, а большой, такой, что, наверное, можно было бы завязать вместо шарфа. И действительно фиолетово-красную клетку. Интересно, зачем он? Вот бы спросить, но не и Аланду. Это точно Может, Саймон знает, или Мэтр Бреннан. Эаланта наблюдала со своей кровати, смотрела пристально и неприязненно, кривила губы и раздувала ноздри, ну прямо как ярящаяся лошадь. Не нужно быть предсказателем, чтобы понять, если у неё будет возможность сделать Айлин что-то плохое, обязательно сделает. Айлин вздохнула, свернула запасную мантию, тунику, сорочки и платок. Снула в тумбочку и велела: "Пушок, сторожить". И принялась стягивать платье. Интересно, как на ней будет сидеть мантия. Она сама не знала, чего ей хочется больше: чтобы её пустили к милорду Морхальту или чтобы не пустили. С одной стороны, не навестить родного деда это недостойно. С другой, ведь она совсем его не знает, даже не знает, как к нему обращаться. Согласно этикету, решила она. Матушка говорит, что если не знаешь, как себя вести, веди, как полагается. И всё-таки, пустят её или нет? Кстати, куда? Может быть, мелорда Морхальта увезли к нему домой? Наверное, метр Бреннан знает. Вот его и следует искать. Только где? У кого бы спросить? Айлин завертела головой, надеясь найти в пустом коридоре общежития хоть кого-нибудь. И почти тут же увидела, как из-за поворота вынырнула знакомая фигура в тёмной мантии. Отлично. Доброе утро, депт Эдрли, вежливо поздоровалась она. Успела сделать реверанс и удивлённо ойкнула, когда староста факультета в 3 шага оказался рядом с ней, обхватил за плечи и повертел в разные стороны. Доброе утро, Ивингар. Отлично выглядишь, радостно сообщил он. Это правда, что тебе из дома прислали у мертвее, и оно сожрало дежурного? И что теперь ты собираешься натравить его на боевиков? О, прости. То есть исследовать на взаимодействие. Нет, возмутилась Айлин. Ну, пушка и правда привезли, но он вовсе никого не ел. Он вообще никого не обижает. Эддерлис скептически хмыкнул, но улыбаться не перестал. Красные умрут от зависти, мечтательно сообщил он. Ну ладно. А куда ты идёшь? До занятий ещё час, а завтрак подают только после второго урока. Мне нужно найти метро Бреннана, заторопилась Айлин. Не знаешь ли ты, где он может быть? Конечно, знаю, Саймон одобрительно улыбнулся. Это правильно, что ты ко мне обращаешься. Я тут знаю всё. Прямо отсюда сворачиваешь направо, спускаешься по лестнице на 4 пролёта, потом налево и прямо до ещё одной лестницы. Там спускаешься ещё на 2, и вот оно, больничное крыло. Туда можно и из парка попасть, но отсюда быстрее. А кабинет Мэтр Брэйнона, пятая дверь с правой стороны. И бросив на неё быстрый взгляд, уточнил: Может, тебя проводить? Айлин замялась. С одной стороны, ей хотелось, чтобы проводили, с другой же, Саймон ведь явно куда-то шёл. Невежливо отвлекаться у ученика, мало ли какие у него планы. Леди не должна быть навязчивой. Пожалуй, не стоит. Благодарю за помощь. Она снова присела в риверансе, а Саймон разочарованно вздохнул. Ну, как хочешь. Тогда увидимся на первой лекции. Удачи. И ещё раз благодарю, подумала Айлин, сворачивая за угол. Удача мне наверняка понадобится. К собственному удивлению, больничное крыло она нашла легко, наверняка благодаря подробному объяснению Саймона. Через несколько минут Айлин уже стучала в пятую дверь с правой стороны предусмотрительно выкрашенную в зеленый, цвет милосердной сестры и ее служителей. Дверь открылась, и усталый, взъерошенный, в помятой мантии, будто в ней и спал, или со вчера не ложился, мэтр Бреннон улыбнулся Айлин. «Доброе утро, дитя мое», — сказал он мягко. «Что привело вас ко мне?» Айлин стала стыдно. «Что, если она разбудила целителя? Вдруг он действительно не спал всю ночь?» Но теперь просто развернуться и уйти это было бы слишком неприлично. Мало того, что потревожила, так ещё и напрасно. Она поспешно сделала реверанс. Доброе утро, метр Бреннан. Простите, что побеспокоила вас, выпалила она от неловкости, глядя не на целителя, а в пол. Я хотела бы навестить ме lorda Морхальта, если это возможно. Вашего деда, протянул метр Бреннан таким странным голосом, что Айлин, забыв про смущение, взглянула на него. Целитель вздохнул. Вы, конечно, можете навестить милорда магистра, сказал он, как показалось Айлин, нехотя. Но юная леди, будьте готовы к тому, что он вас не узнает или не сможет с вами говорить, или не захочет. Айлин закивала. Разумеется, она ведь не маленькая, она хорошо понимает, что милорд Морхард Болин и что он может не хотеть никого видеть тоже. Мэтр Бреннан вздохнул ещё раз. Хорошо, дитя моё, идёмте. Айлин на минуту показалось, что это уже было. Вот только вчера Мэтр Бреннан также шёл рядом с ней по длинному коридору. Только тут, вчерашний, не был выкрашен в нежный зелёный цвет, и там не пахло лёгкой травяной горечью. И ми лорд Морхельд вчера был ещё здоров. Мэтр Бреннан остановился у одной из дверей. Ободреюще улыбнулся Айлен и кивнул. Входите, дети мои. Надеюсь, ваш визит взбодрит магистра. Комната за дверью, палата, вспомнила Айлен. Это называется палата. Оказалась просторной и светлой, не от магических светильников, а от солнца, любопытно заглядывающего в высокое окно. За окном шелестели липы и отчаянно заливались птицы. А в палате, как и в коридоре, Свежо и горько пахло травами и грозой. Айлин смущённо замерла у порога. Не лорд Морхольд был не один. Опираясь на подушки, он полусидел в постели, укрытый по грудь одеялом. Его взгляд блуждал по палате, а спиной к двери на стуле возле самой кровати сидел высокий черноволосый мужчина в белой мантии. Совсем такой же белой мантии, как та, что пострадала вчера на совете. О, притёмная. Может, это другой разумник? Благие семеры, пожалуйста, пусть это будет кто-нибудь другой. Амелия, негромко сказал разумник, немного наклонившись к больному. Брайт. Элоиза. Элоиза? повторил он словно неуверенно и тут же продолжил. Мейв. Гвенивер. Да это же имена матушки и тётушек, поняла Айлен. «Но зачем? Зачем он их называет?» «Эксс!» — прошипел еле слышно больной. «Не... не...» «Мэйв?» «Гвеневер?» Очень мягко и с едва уловимой вопросительной интонацией продолжал человек в белом. «Ирен?» «Колетта?» «Родрик?» перешел он к именам кузенов и кузин Айлин. «Артур?» Айлин даже попятилась упёрлась лопатками в дверь, и в тот же момент взгляд ме lorda Morhaelta остановился на ней. Айлин сглотнула. Мутно-зелёные, как стоячая вода в пруду, глаза больного показались ей абсолютно бессмысленными. Он моргнул и медленно, как-то неумело улыбнул усы ей. «А, а, Гвен. В голосе тоже не было ничего от вчерашнего шипения. Чистый голос, ясный, только очень слабый. Но почему Гвен? Неужели её приняли за матушку? Мужчина в белом обернулся, и Айлин замерла от ужаса. Это всё-таки был магистр Арверстан. Ой. Магистр улыбнулся, вовсе не зловеще, а просто приветливо и тепло, от чего тут же стало ещё страшнее. И шубка тётушки Элоизы прозла памятность показалась не такой уж и смешной. Доброе утро, милая леди. Вы пришли навестить деда? Голос у него тоже был мягким и тёплым, в точности как вчера, как будто она и не устроила такого, такого. Айлин сглотнула и кивнула. Магистр легко поднялся и подошёл к ней. "Я рад", сказал он негромко и очень серьёзно. "Надеюсь, это ему поможет. Навещайте его, леди. Говорите с ним. Это очень важно, поверьте, когда кто-то навещает тебя в лазарете. Я непременно я рад, повторил магистр. Не буду вас смущать. Проходите, поговорите с дедом. Прошу вас. Он кивнул на стул, с которого только что поднялся сам, и Айлин пошла к кровати, на подгибающихся ногах, под совершенно бессмысленным взглядом старика назвать его дедом ей сейчас не удавалось даже в мыслях. "Гвен", повторил милорд Морхольд и схватил её за руку. Ладонь у него была холодная, шершавая и неприятно сухая. Губы шевелились, как будто он говорил что-то ещё, чего она не слышит, а глаза слезились. У Айлин сжалось сердце, а ещё очень захотелось вырвать руку и убежать куда-нибудь подальше. Зачем она вообще сюда пришла? «Бросили меня!» — пожаловался милорд Морхольд странно плаксивым голосом. «Все бросили! Разъехались! Домой не показываетесь!» «Ты не Гвен?» «Я вижу! Я все вижу!» «Не Гвен!» Он скрипуче захихикал и погрозил Айлин пальцем. «Кто ты?» «Я Айлин!» — шепнула она, обмирая от тягостной жути. Гвиневер, моя матушка. Старик мелко-мелко закивал, из уголка перекошенного рта у него вытекла капля слюны. Внучка, получается, внучка. А ты, Мак, я вижу, хорошая девочка. Гвен тоже хорошая девочка, только забыла меня совсем, домой не едет. А ты приедешь? Ты приезжай. Не бросай меня. Все бросили. Ты не бросай. И я спать хочу, доверчиво признался милорд Морхольд. Ты иди, Гвен. Я спать буду. Проснусь, а ты здесь. Он закрыл глаза и наконец разжал пальцы. Айлин попятилась к двери, стараясь ступать как можно тише. И налетела спиной на что-то или кого-то и чуть не закричала, но чья-то твёрдая тёплая ладонь прикрыла ей рот. А вторая рука сжала плечо, развернула так, что Айлин почти уткнулась лицом в белую мантию. "Тихо, тихо, девочка, не плачьте", шепнули ей. "Пойдёмте-ка, пойдёмте отсюда". Магистр толкнул дверь и вывел Айлин из палаты и тут же отступил, склонив голову. Прошу прощения, юная леди, адептка Ревенгар. Я должен был подумать, что вы никогда не видели последствий апоплексического удара. Воспитанная леди должна заверить, что всё в порядке, подумала Айлин. Воспитанная леди должна принять извинения и опритёмная. Воспитанная леди не оказалась бы здесь. Ми лорд, начала она, удивилась тому, как тонко и сдавленно звучит её голос. Кашлянула и торопливо поправилась, вовремя вспомнив, что Раверстан не простой преподаватель. Милорд магистр, дедушка, теперь так будет всегда? Глава разумников посмотрел сочувственно. Я не знаю, милое дитя. Простите, адепт Каревингар. Вероятнее всего, милорда Морхальта удастся вылечить, но полностью ли? Он качнул головой, и светлый камушек в золотой серьге, украшающей правое ухо магистра, весело блеснул на солнце. Пойдёмте, не будем стоять у двери. Ваш дед нуждается в долгом отдыхе. Он принял меня за матушку, сказала Айлин, следуя за магистром. Почему-то он вёл её не туда, откуда она пришла, а в дальний конец крыла. Очень хотелось спросить, куда же они идут? Но язык не поворачивался. Вдруг магистр сочтёт это неучтивостью. Раверстан, не останавливаясь, кивнул. Я часто видел вашу почтенную матушку до да её замужества с вашим отцом. Само очарование. Вы очень на неё похожи. Неудивительно, что Милорд Морхальд вас спутал. Когда вы пришли, я как раз напоминал ему имена его дочерей и внуков, чтобы определить, как далеко зашло поражение мозга. Увы, такой светлый разум. Как жаль. Он толкнул тяжёлую дверь, самую последнюю в крыле, и в глаза Айлин брызнуло солнце. Вот она, оказывается, выход в парк, о котором говорил Эддерли. Но зачем магистр повёл её сюда? И нет, конечно, Айлин не думает ничего такого, то есть совсем-совсем не думает, но почему-то ей вдруг захотелось, чтобы рядом был пушок. Ну просто Ему бы здесь понравилось, наверное. А самой Айлин было бы чуточку спокойнее. Нет, конечно, она не боится. Просто наедине с мужчиной неприлично же. Или к преподавателям это правило этикета не относится. Но тогда непонятно, зачем ей собака? Ведь бояться здесь нечего, а пушок не гувернантка и не компаньёнка. Ох, что-то она совсем запуталась. «У вас скоро начнутся занятия», — улыбнулся Рверстан. «Но ведь Айлин не спросила вслух? Или он читает мысли?» «А вы взволнованы и напуганы. Вам просто необходимо хорошенько подышать». «Да и мне тоже», — добавил он. Айлин стала стыдно. Магистр, наверное, жутко устал, пока лечил ее дедушку. «А она дура». «Простите, милорд-магистр», — выдавила она, опустив голову. «Ваша мантия... Вчера... Я не хотела, честное слово. Оно как-то само...» «Мантия?» — переспросил Раверстан и рассмеялся. «Вовсе не обидно, не громко и очень заразительно». «Ради странника, милая леди, я вовсе не сержусь. Скажу честно, несколько пятен на мантии, сущая безделица в сравнении с тем, что вы нам показали». Вот только...» Он наклонился к Айлин и понизил голос почти до заговорщицкого шёпота. «Позвольте спросить, чем вас смутило или напугало моё маленькое безобидное волшебство? Я ведь пытался всего лишь успокоить и подбодрить вас». Айлин прикусила губу. Говорить не хотелось, но магистр Рверстан смотрел с таким искренним интересом, и, кажется, действительно не злился. То есть совершенно точно не злился, раз поклялся странником. Всем известно, что странник следит за теми, кто призывает его в свидетели, и нарушив эту клятву, можно на всю жизнь потерять удачу. А я боюсь змей, призналась она, снова уставившись в землю. Магистр закашлялся. Змей? Элин виновато кивнула. Вчера, перед тем как стакан взорвался, я увидела змею. Извините, ми лорд. Змея была огромной, белой, жуткой и совершенно отвратительной, особенно когда поднялась на хвосте, став почти ростом Сайлен, раздула капюшон и оскалилась. Айлин и ударила, не ждать же, когда она бросится, и выставила себя на посмешище. И магистр Раверстана тоже «О-о-о!» – задумчиво прищурился разумник. «Как любопытно! Позвольте!» Айлин недоуменно взглянула на магистра, удивляясь, что именно она должна позволить. Разумник же пристально вгляделся в её глаза. «Как любопытно!» – повторил он через мгновение. «Змеи – символ нашего факультета, но обычно пациенты видят искры или туман». Первые вижу, чтобы магию разума воспринимали именно таким образом. Магию разума растерялась Айлин и магистр Кивнул. Весьма неудобное восприятие. Но не расстраивайтесь, милое дитя. Юные девицы бояться змей вовсе не постыдно. И он ободряюще погладил её по плечу, чуть задержав на нём ладонь. Айлин смутилась. У них дома такое было не принято. Перед тётушками и другими гостями следовало пресесть в реверансе, отцу и матушке поцеловать руку, и иногда, когда отец был в хорошем настроении, он в ответ целовал их с Артуром в лоб. Матушкины поцелуи доставались только Артуру, и Айлин давно не обижалась на это. Она ведь и правда не заслуживала их своим поведением. Разве что тётушка Элоиза всегда вела себя как вздумается и каждый раз при встрече обнимала Айлин, целовала в щёки, а иногда даже сама заплетала ей волосы. Но то тетушка Элоиза, а магистр, это же совершенно другое дело. Это... это... неправильно это. Уважаемый коллега, будьте любезны убрать руку. Лязгнула откуда-то из-за спины. Вы же видите, что юные леди неловко. Айлин обдала жаром. Мэтр Бастельера, это же точно он. Его голос, и кажется, не на шутку разгневан, наверное, на неё. Ох, вот потому матушка и сердилась на неё постоянно. Леди ни в коем случае не должна попадать в неловкое положение. Неважно, что она этого не хотела. В любом нарушении этикета всегда виновата она, если позволила мужчине допустить хотя бы мысль, что с ней можно так себя вести. Айлин поспешно отступила в сторону, искоса взглянув на метра бастильера. Тот стоял в паре шагов и разглядывал холодно и неприязненно. Однако не Айлин, а почему-то магистр Арверстана. Чёрный мундир некроманта рядом с белоснежной мантией разумника вдруг показался зловещим, как воронье оперение и птицы. До этого они весело щебетали на деревьях, а тут разом смолкли, и отчетливо повеяло холодным ветерком, на котором старые липы зашептались совсем иначе, жутковато. И сразу же всё прекратилось. Так быстро, что Айлин ошеломлённо вздохнула. Конечно же, ей показалось. "Что вы, уважаемый коллега?" улыбнулся Раверстан, и улыбка эта показалась Айлин странной, как будто не настоящей. "Отчего же неловко? Разве юная леди может подумать обо мне плохо?" говорил он с метром Грегором, но смотрел на Айлин пристально, испытывающе. И под этим взглядом Айлин смутилась совсем. Конечно, прикосновение было неподобающим. Но ведь магистр всего лишь хотел её успокоить, сам же сказал. А ещё он помог дедушке и даже не рассердился из-за мантии. И вообще, добрый и достойный человек. Что если он оскорбится? Но всё же А что бы сказала тётушка Элоиза? Задумалась Айлин. Почему-то тётушка всегда знала, что сказать в самых сложных разговорах. И теперь, стоило представить её рядом, как ответ получился сам собой. Ни в коем случае, улыбнулась Айлин и вежливо склонила голову. Достоинство магистра Арверстана общеизвестны и неизменно восхищают всех адептов. Со стороны метра Бастельера послышался странный звук, словно метр поперхнулся. Айлин вскинула голову. Бросила на некроманта опасливый взгляд, и с удивлением увидела, как тот сдерживает улыбку. Уголки его губ подрагивали, крылья носа трепетали, а глаза, кажется, немного потеплели. А вот с лица магистра Раверстана улыбка словно стекла, и выглядел он почему-то обескораженным. Неужели она сказала что-то неприличное вместо учтивости? Вечно у неё так. Иди, Теревенгар, жалился над ней метр бастильера. У вас вот-вот начнётся лекция.